Тюмкины завалы. А зачел я от Щепиловки, гнездо проверил, и молодых семь, и бревнисты ранние, а на утре трех переяков перевидел, и матерова. А матерым все ход один, все с поля от Азарьина. А в телятниках мужики гнездо тронули, молодых перебили. А старые вышли в Тукуеве, промучился под гнездом три дня, а нашел-таки матку из молодых. Воржи свела на чистоту только четверо ледящие, малы. А гнездовики вышли от Тедова в зарамное, всех перевидел, ночи не спал. В грачах просидел под отнорком две ночи, лисят семеро, а всех по сей день подвыто девять гнезд, да три лиси их, а вперед постараюсь. А ребятам наказываю, коли у ворошила прошла, то и ладно, а заливку пора запирать, а которая запустует ту в отсадку, а то и так собак мало А приеду, в чем будет недогляд, больно и забью. А круг второго спаса, надеюсь, прибыть. Затем дела подходят. И вот за два дня до успения Ловчий вернулся домой и докладает барину, что под выток гнезд шестнадцать, доогляжено пять лисьих выводков, а сам чешет в затылке да покряхтывает, что времени нисколько, и что до настоящей езды осталось две недели. Оставим же теперь Ловчего с его проводкой и подготовкой к езде, И выхватим себе на погляденье только один из тех осенних дней, к которым он так заботливо готовился весной и летом. Вот клонится серенький осенний день к вечеру. Мелкий дождик, как булавочные головки, сыплет в лицо и щиплет за уши. Ловчий вызвал мокрую стаю из болота и резким ходом ведет ее на ночлег. Борзятники один за одним поспешают за ним следом. Вот подвалила охота к двору, Ловчий скучил стаю на улице, и пошел оглядеть хозяйских собак, нет ли заразной чумной, заглянул в хлевы, ругнул обозничего за мокрую подстилку и свистнул стаю на двор. Въезжают борзятники, расседлывают лошадей, выторачивают зайцев, уносят потники на просушку. В избе, откуда хозяйская семья перешла в холодную, а красную на дворе очистили для господ, повар хлопочет с ужином, появляются охотники, швыряют потники на печь, угромащивает шапки с рогами, сворами и арапниками на полку, распяливают мокрые кафтаны вокруг палати, вбегает борзая, кладет голову на стол и умильно глядит на жареную курицу. Повар кричит, топает, гонит собаку. Борзятник отпускает остроту насчет повара и курицы. Рог и арапник валятся с полки и падают на блюдо с котлетами. Брань усиливается, смех возобновляется, входят новые лица. Те же раскладка потников, распялка кафтанов — В избе стало душно, тесно, темно. Голубой дым от махорки стелится пластом и колет глаза. Входят, выходят, голос из синей. Дядюшка Игнат, к барину. Голос из темноты. Нету, уехал к тетушке. Голос с Которого тебе, Игната, голос из синей. Игнат Савельича ловчего. Новый голос. Нету тебе. Не приходил. Ищи у стаи, либо у котла. Второй голос из темноты. Куда это? Видно на проверку? Первый голос из темноты, известно, в проверку, в зарамной глядишь. Второй голос из темноты, нечто там подвыты. Новый голос, а то как же, завтра в зарамном, а к ночи, чтоб поспеть в телюхи, ловчий сам сказывал. Вбегает казачок. «Охотники, бурого, белоглазого, сделайте подловчего, скорей!» Делает козла и убегает. Голос с палати. «Сбегай, Фомка, скажи выжлятникам». Голос Фомки из темноты. «А сам-то что? Вишь, засел в каменные палаты». Голоса «Ха-ха-ха!» Вновь вошедший охотник, развешивая кафтан. «А у нас вот тут шатры шелковые. Что же, ребята, полно скалится, пора ужинать». А тем временем ловчий стоит у притолоки в красной избе и, прихлебывая из блюдечка чаек, докладает барину, что завтра беспременно следует брать зарамное, чтоб к вечеру поспеть в телюхе на поверку. Сидят борзятники вокруг стола с ложками, Пришел Ловчий в избу, переобулся, сменил мокрый кафтан, второчил про запас чуйку, сел на бурово белоглазого и поехал со двора. На шестой версте свернул он с большой дороги на проселок, перешиб поле, подъехал к острову и начал подвывать. Но отголосу не слыхать, опоздал Ловчий к месту волки на добыче. — А как снесла их нелегкая совсем, — думает огорченный охотник и выбирает местечко повыше да посуше, садится на землю, надевает чумбур на руку, накрылся чуйкой,